Глава 26. Мама. Яна. Никак не могу перестать дрожать. Я даже не знаю, правильно ли я держу малыша. Просто прижала к себе. Он так пахнет вкусно. Уткнулась носом в шапочку, стала успокаиваться. Вот он маленький какой. И плакать перестал. А я. Быстро вытерла слезы, глубоко вдохнула, стала вспоминать, что я вообще знаю о таких маленьких детях. Малыш тихонечко смотрит на меня своими голубыми глазками. «Хорошенький». Погладила пальцем щечку. Кожа мягкая, нежная очень. «Напугал он тебя, да?» Шепчу ему. «Придурок. Машет своей пушкой, не смотришь что ты такой крошечный. И меня напугал. Что будем делать?» Вот и мне интересно. Вздрогнула и как-то само так вышло, что мальчика я прижала к себе, закрывая от луки. Его взгляд потемнел. На обнаженных до локтя руках проступили вены и сухожилия. Костяшки стесаны до крови. Она размазана неровными пятнами по тыльной стороне ладони. Меня затошнило снова. Сразу перед глазами возникла та ужасная картина с убитыми людьми. Ян не заметила, как Лука оказался рядом, присел на корточки. Вижу, как подбирает слова. Я не зря просил меня слушаться. Теперь ты понимаешь? Голос хриплый. «Неудивительно. Он так орал там, за этой тонкой дверью». «Можно спросить?» Мой голос в такой близости от Луки тоже не слушается. Он сбился до едва слышного шепота. Горло сдавило неприятным спазмом. «Спроси», — провел пальцем по колену. «Это простое прикосновение прошило меня насквозь до самых мозгов, будто он коснулся оголенного нерва». «Моя мама жива?» «Сама не верю в то, что говорю». «Надеюсь, что нет» заявляет это чудовище. «В смысле?» Меня аж подкинуло на месте. Лука прижал обеими ладонями мои ноги к кровати. «Ты понимаешь, что я всю свою сознательную жизнь думала, что она умерла. Я выросла без мамы, и сейчас...» «Яна!» Он рыкнул так, что вдох комом встал в середине груди. «Твоя мама? Черт!» Ударил ладонями по кровати с обеих сторон от моих ног. «Она исчезла тогда. Ты маленькая совсем была». «Твой отец...» — Лука скрипнул зубами. «Меня подставил. Я сел на три года, но тюрьма, как оказалось, это огромный информационный узел, где один через другого знает третьего, и все, что происходит на свободе, просачивается в этот узел, впитывается, распределяется по точкам. Со мной в камере тип один сидел. Его там порезать ночью решили. Я спас». Он остался должен и принес мне информацию, что Даяна совсем не та беззаботная, голубоглазая красотка, какой себя выдает. Замуж за Ивана вышла по указке старшего брата. Цель простая – бизнес. Твой отец в то время уже отлично встал на ноги и очень сильно мешал авторитетным дядям делить территории. Считая врагом меня, Иван решил избавиться. Грохнуть не позволила совесть, а может, надеялся, что в тюрьме меня и убьют. «Наивный», – усмехнулся мужчина. Только все это время, дело, которым Маркелов так дорожил, изнутри рушила его собственная жена, а ее брат тут же подбирал отвалившиеся куски. Веселое было время, детка. Щелкнул он меня по носу и сел задницей на грязный пол, свесив руки с согнутых коленей. С кем она спуталась сейчас, я не знаю. На меня вышло, скорее всего, чтобы сын ее вытащил, но пока не уверен. Я не стану сам ее искать, потому что если найду, придушу за предательство, за поломанную жизнь, за... неважно. Лука замолчал. Я тоже пока не знаю, что сказать. Просто не могу поверить. В голове не укладывается. Хочется столько всего спросить, но, глядя на его усталый вид, слова застревают в горле. Ему больно? Похоже на том. Ты любишь ее? Выпалила быстрее, чем подумала. Лука дернулся, как от удара а внутри меня опять противно зашевелилась ревность. «Ты снова со мной на «ты»?» — улыбнулся дядя, расслабляясь. «Любил. Это было давно. Розовых соплей не будет, не надейся. Это чувство давно заменено другим. Оно мне более привычно». «Что я забыла, Лука? Ты ведь все равно уже почти все рассказал. Что может быть хуже того, что я теперь знаю?» Малыш стал ворочиться и хныкать. «Он, наверное, хочет есть, а мы тут отношения выясняем». «Разочарование», — ответил Лука, поднимаясь с пола. «Пойдем, Яна, ехать пора».